Вы присоединитесь ко мне в молитве Богу, чтобы мои союзники были расположены подписать его. Этот акт, переданный государем на просмотр пророчицы, был актом Священного Союза, которым Александр хотел установить, независимо от политических договоров, связь государств на основании непреложных истин божественного учения». Согласно этому проекту, государи в управлении народами должны были руководствоваться евангелическими заповедями. Так как все это было туманно, отвлеченно и никого ничем не связывало, то очень скоро проект Священного Союза был подписан всеми государями Европы, кроме римского папы и турецкого султана. Исполнять же условия, понятно, никто и не думал. Пункты Священного Союза были подписаны 14 сентября 1815 года, а на другой день император Александр уехал из Парижа. Он и на этот раз один путешествовал по нынешней Бельгии, Швейцарии, Богемии и 12 октября прибыл в Берлин, где вскоре была отпразнована помолвка великого князя Николая Палча с принцессой Шарлоттой. Из Берлина через Варшаву, где проходил ряд торжеств, император вместе с императрицей возвратился 2 декабря 1815 года в Петербург. Император вернулся на родину совсем другим человеком. У него для своего народа как будто не хватало сердечной теплоты. Он, запросто державшийся с немецким мужичьем, приветливо-ласковый с венскими мещанками, У себя дома стал вдруг придирчиво взыскателен, капризен, вспыльчив, раздражителен, иногда даже груб. Для близкознавших его не было сомнения, что события повлияли на него и пробудили в его духовном существе то, что составляло несчастье его отца и деда. Да и личные дела не радовали Александра. Он не мог забыть князя Баратова, а по возвращении в Петербург узнал, что не забыла о нем и Марья Антонна. В Петербурге еще до возвращения Александра было получено известие, что князь Баратов был серьезно ранен шальной пулей и лежал в одном из походных военных госпиталей за Рейном, и, по слухам, его положение было довольно серьезным. Смерть Шедловского, легко раненного но умершего в госпитале от Тифа, усугубила неприязнь общества к Нарышкиной. Молодому вали Голицыну приходилось часто утешать Соню, до которой отходили отголоски неприязни, какую возбуждала ее мать. Под влиянием этих тяжелых переживаний Соня стала тихой и задумчивой. Она давно не видала своей дорогой мамы-императрицы и невыносимо тосковала по ней. Глава 14 из стороны в сторону. За несколько дней до возвращения Александра в Петербург из Лондона прибыли не совсем обычные гости, знаменитые в то время филантропы-квакеры Ален и Грелло де Мобелье. Оба были лично известны государю. Он познакомился с ними во время своей поездки в Англию в 1814 году, уверил их, что соединен с ними в духовном поклонении Христу И пригласил побывать в России. Квакеры, не застав государя, обратились к князю Голицыну, благоговейно слушавшему их разглагольствование и даже допустившему их к обозрению русских тюрем.